Я прибыла в «Чайку» в назначенное время, но выходить из такси не спешила. Поглядывала в окно и старалась придумать хотя бы один достаточно веский аргумент, чтобы встретиться с Павлом. Этот ужин – его идея. Правда, на приглашение-то походило мало, скорее уж на приказ. Неожиданно я оказалась перед дилеммой. С одной стороны, «Чайка» – один из лучших ресторанов города. Он располагался у самой набережной, откуда открывается великолепный вид. Не менее изумительно подаваемое блюда, благодаря виртуозу-повару, чей талант бесспорен. Посетить его было интересно. К тому же, по настоянию Ленки, я потратила уйму времени, выбирая платья, накладывая макияж и укладывая волосы. Старания зря не прошли, и выглядела я, по словам подружки, великолепно. И если я не явлюсь, она мне еще долго будет читать норовоучение. Сама Ленка компанию мне не составила, убежав по какому-то срочному делу в кортизанку. В чем именно срочность, я так и не поняла. С другой стороны, вечер в обществе Павла тяжкое испытание для моей нервной системы, а она у меня хрупка и нуждается в бережном обращении. Посему забота о себе любимой серьезный повод навстречу не являться. Так бы я и сидела в нерешительности, но тут зазвонил мобильный. Не стоило смотреть на дисплей, чтобы догадаться, звонит Павел. Я тяжко вздохнула и ответила. «Долго ты еще в машине сидеть будешь?» со смешком поинтересовался он, Пожалуй, если бы я умела краснеть, то непременно бы это сделала. Посмотрев повнимательнее на здание ресторана, я заметила, что Павел стоит на балконе. Выбранное им место отличный наблюдательный пункт. Я будто у него на ладони. Мысленно чертыхнувшись, я не придумала свое оправдание ничего лучшего, как: Я не сижу, водитель сдачу найти не может. Оставь бедолаги на чай, он заслужил. Целый час тебя терпел. Отвечать что-либо я не сочла нужному повесила трубку. Водитель с интересом наблюдал за мной, но не вмешивался. Я вздохнула и, протянув ему деньги, вышла из машины. От ресторана меня отделяла дорога и небольшая парковка для гостей. Место здесь тихое. За то время, что я провела в такси, проехала всего пара машин. Водитель припарковался в нескольких метрах от пешеходного перехода. Им я и решила воспользоваться. Все произошло, когда я уже достигла середины зебры. Огромный черный джип на невероятной скорости вылетел из-за поворота. Нас разделяло приличное расстояние, водитель не мог меня не заметить, но вместо того, чтобы притормозить, он лишь сильнее разогнался. На секунду замешкавшись, я замерла на дороге, словно остолбенела, но быстро пришла в себя и в несколько скачков, несмотря на шпильки, достигла тротуара. За спиной раздался виск тормозов, запахло сженой резиной. Казалось, все позади, отделалась легким испугом, но нет. Проскочив мимо, джип резко развернулся и ринулся на меня. Я в панике огляделась. Бежать некуда. До здания ресторана далеко. Не успею. Больше укрыться негде. На парковке всего несколько машин, и они не защитят от удара. Оставался лишь один вариант. Я бросилась в сторону набережной. Достигнув ее в рекордно короткое время, перемахнула через парапет и рухнула в воду. Падая, я почувствовала жар приблизившейся машины. Еще бы секунды, она расплющила бы меня на асфальте. Все произошло так стремительно, что я даже не успела задержать дыхание. Посему, вынырнув из воды, я судорожно хватала губами воздух, отплевывалась и кашляла. Однако к тому моменту, как Павел подбежал к набережной, я сумела успокоиться и пыталась понять, куда же плыть, дабы выбраться из воды. «Цела!» — радостно крикнул он и протянул мне обе руки. Только парапет набережной казался слишком высоким, и при всем желании я бы не смогла дотянуться. «До причала доплыть сможешь?» Вместо ответа я попыла к чайке, вспомнив, что за углом действительно есть причал, которым пребывающие на катерах гости пользуются в летнее время. Поскольку плавала я куда медленнее, чем бегал Павел, на причале он оказался первым, да еще и с пледом в руках. Исключительно ради спасения я обхватила его за шею и позволила ему вытащить себя из воды. Завернув в плед, он обхватил меня за талью и прижал к себе. Стресс сыграл со мной злую шутку, я не сопротивлялась. Дрожала, как осиновый лист, и думала о всяких глупостях. Например, что мне нравится, как в него пахнет. — Костюмчик попортишь? — отстранилась я, приходя в себя. — Он тебя задел? — не пускать, пускать, выспрашивал Павел. — Не успел. — Черт, он же ехал прямо на тебя! Я заметила. С грустью подумав об утонувших туфлях и безнадежно испорченном платье, кивнула я. — Юра с ребятами поехали за ним. Догонят ублюдка. Я его... — Если догонят. Вставила я с ужасом, представив, как отвратительно должно быть выгляжу сейчас. Макияж потек, прическа развалилась. О чем я думаю? Невероятно разозлилась я на саму себя и решительно отстранилась от Павла. Оставляя на досках мокрые следы, зашагала к ресторану. Интересно, такси уехало или все еще здесь? События развивались так стремительно, что водитель вполне мог остаться посмотреть. Судя по всему, он парень любопытный. — Почему, если? — прервал мое размышление Павел. «Ты ведь не думаешь, что это случайность, правда?» Павел не ответил, сжал кулаки и посмотрел так, что мне даже как-то жалко стала придурка, решившего поиграть в расплющ пешехода. Себя же жалко было еще больше, такси нигде не было. Я тихо чертыхнулась, но Павел услышал. «Тебе нехорошо?» «Мне замечательно!» — фыркнула я. «Если у тебя больше нет планов на мой счет, подбрось до дома, пожалуйста». Ты же не считаешь, что я к этому причастен? Нахмурился Павел. К счастью, отвечать не пришлось. Кирилл подогнал машину, и мы дружно в нее загрузились. По пути позвонил Юра. Как ожидалось, гонщик от погони ушел, посему никакой ценной информации раздобыть не удалось. Павел злился. Я молчала. Мы все так же в тупике. Это становится традицией. Уже оказавшись в своем дворе, я поняла, что умудрилась потерять сумочку, подозревая, что покоится она на дне реки. Убегая от преследователя, я ее из рук не выпускала, а значит, ныряла вместе с ней. Посему очутиться она могла лишь в тихих речных водах. Что ж, еще один повод для радости. Я утопила ключи, — констатировала я, и обреченно посмотрела на окна. Свет не горел, Ленка не вернулась. — Не беда, поехали ко мне, — порадовал Павел. — Это мы уже проходили, — хмыкнула я. — Ленка рядом живет, подбросишь? Вместо ответа Павел распахнул передо мной дверь, и через пятнадцать минут мы тормозили у Ленкиного дома. К счастью, на этот раз повезло больше. Ленка открыла дверь в пушистом халате и тапочках с помпонами, оглядела меня с головы до пят и глубокомысленно произнесла «Вечер прошел феерично», и, обращаясь к Павлу, добавила «Она все-таки тебя доконала?» Проигнорировав сказанное, я проскользнула в узкое пространство между ней и дверным косяком и прошлепала босыми ногами в ванную. Последующие полчаса я провела под горячим душем и только после этого сумела вновь почувствовать себя человеком. Нарядившись в домашнее платье, заботливо подготовленное Ленкой, я высушила волосы и свернула их в тугой узел. Из зеркало на меня смотрело красивое лицо с колючим взглядом. Его и мне самой тяжко вынести. венка жила в евродвушке. Большая комната, поделенная на две визуальные зоны, выполняла функции кухни и гостиной. Из нее выходили несколько дверей. В спальню, в ванну и небольшую прихожую. Посему, едва покинув ванную, я смогла наблюдать идеалистическую картину. Воседая за обеденным столом, Павел режет овощи для салата. Замерев подле него, Ленка накладывает мясо из раскаленной сковородки на тарелке. С легким паром, не отвлекаясь от своего занятия, поприветствовала меня подружка. Павел окинул взглядом и промолчал. — Кто-то собирался после шести не есть, — усевшись за стол хмыкнула я. «Увидишь этого кого-то, передавай привет», — хитро улыбнулась она. «Непременно», — фыркнула я. Повисла неловкая пауза, от которой Ленка без труда избавилась, разлив по бокалам коньяк. «Поделитесь новостями?» — разливая по второй, спросила подруга. «Меня пытались убить. Опять?» «Это так неожиданно!» — хихикнула Ленка. «Может, и убивца поймали? Для разнообразия?» «Нет, традиция священна, убивец смылся». «Прекратите ерничать!» поморщился Павел. «Что вы, Павел Константинович, как можно?» закатила глаз Келенка. «Ерничать это совершенно не про нас. Я просто восхищаюсь ловкостью любезной подруги. Ей ваши бравые хлопцы позавидовать могут. Видимо, платите маловато, бегают они плохо». «Сидела бы твоя подруга дома, и пылинка бы на нее сесть не посмела», — прорычал он в ответ. «Дома?» зло засмеялась она. «Это не в ваших ли покоях? А может, ей сразу в спаленку перебраться?» Для большей гарантии безопасности, конечно. Ножки врозь и благодари покровителя словом и делом. Последняя Ленкина фраза окончательно взбесила Заречного, но и подружка становиться уже не могла. Они скандалили с большим энтузиазмом и не слишком стеснялись в выражениях. Не знаю, станет ли им легче после такой разрядки. Мне не станет точно. Я жевала салат и мечтала о том, чтобы они поскорее заткнулись. Но терпение мое сякло раньше, чем накопленные ими обиды. Не проронив ни слова, я встала из-за стола и пошла в спальню. Ленка испуганно спросила, «Ты куда?» «Спать!» — сухо ответила я и закрыла за собой дверь. С моим исчезновением оба скандалиста потеряли интерес к спору. Повисла тишина, а вслед за ней хлопнула дверь. Павел ушел. Я лежала в темноте, закинув руки за голову. Мне было абсолютно все равно, что происходит в этом мире. Казалось, во мне не осталось сил, лишь усталость. И я позволила себе быть слабой сегодня. Только сегодня, до утра. Ленка бесшумно прокралась в комнату и замерла рядом. Мне не хотелось говорить. Я знала, так нечестно, ведь у нее сотни вопросов, и она имеет право получить ответы. Но я не могла сказать ей всего. Пока не могла. — Ты видела, кто это был? — едва слышно прошептала она. — Нет, все произошло слишком быстро. Да и увидь я его, чтобы это изменило. За рулем был исполнитель, пешка. — Нам бы и с поговорить не лишне. Сколько времени прошло, а мы все там же. — Чертов Павел, гончи из него, как из меня, пионер. — Так ли это? Вот в чем вопрос. — Думаешь, злодея нарочно не поймали? — нахмурилась Ленка. — Или не ловили вовсе? — меланхолично сказала я. — Как-то это не вяжется, — поразмыслив заявила она. — Ведь чуть что Павел мчится тебя спасать. Мне даже кажется, что парень теряет последний рассудок из-за тебя. В том-то и дело, что он всегда оказывается в нужном месте в нужное время. Помогать едет или работу проверять. Только он один знает. Может, и так. Вынуждена была признать подруга. Может, и не то, и не другое. Возможно, он печется о потраченных денежках и ищет бумаги воровского А где их найдет? Возле твоего холодного тела? Или ты сама отдашь? Непринципиально. Главное, чтоб себе прибрать. Нельзя исключать и не Он в роли главного злодея Тоже неплохо смотрится и вечно где-то поблизости оказывается. В этот раз он тоже знал, что я с Павлом встречаюсь. Время и место тоже от него не ускользнули. Сегодня утром он объявился и предложил встретиться. В общем, у нас был примирительный завтрак без примирения. Павел позвонил как раз, когда мы были вместе. Похоже, кто-то из них двоих. — Есть еще кое-что. Сжавшись в комочек, после некоторой паузы прошептала Ленка. — Я не была сегодня в куртизанке. — Где же тогда? — Предчувствуя самое худшее, спросила я. — С Ленькой? — Понятно, — прикрыла я глаза. — Он был рядом, когда ты звонила. — Еще лучше, — зло засмеялась я. — Значит, и Тимур в курсе. Он не мог. Мог, не мог. Какая теперь разница? Может, и жива осталась, потому что убить не пытались. Так, припугнули. — Что будем делать? — после некоторой паузы спросила Ленка. — Из города валить. — Когда? — Завтра.